Иван Акулов. «Ошибись, милуя». Роман. Журнал «Москва», 1987 год. Номера 1, 2, 3. Часть первая. Глава первая. Перед утром над островом пронеслась первая весенняя гроза с ветром, громом и молнией. но, странно, не обронила на землю ни капли дождя и оставила в опаленном воздухе какую-то суровую и тревожную недосказанность. Однако на рассвете потянуло сырой и теплой ширью м о р я и утро началось своим чередом. Над заливом исходит туман, и сквозь его л е н я л у ю реднину все з а м е т т е пригревает раннее апрельское солнце. Изморозь, как дождь бусинец, Щедро осыпается на камне. Деревянный настил причала, Настылое высмертное железо колес И станин. Серебряной пылью легла На царевший брезент орудийных чехлов, А дегтярные веревки, Перекинутые к л о т к а м Будто только-только проварены в смоле, Блестят свежо и ново. И с них в провесях с р ы в а е т с я крупные набежавшие капли. Ночью в опасной тишине легче было одолеть приступы сна. Но утром, до которого думалось и не дожить, когда вот-вот должно проглянуть солнце, когда уже чувствуется его близкое тепло, вдруг сказалась вся тяжесть ночного караула. На сердце упала такая обморочная слабость, что подламывались ноги. с е м ё н Огородов, крепкий, едва ли не самый терпеливый солдат на батарее, измученным шагом ходит по песчаной дорожке и на поворотах, где ему положено немного опнуться, мертвеет в коротком столбнике, но тут же вздрагивает подкосившимися коленями, шалеет и, не опомнившись толком, снова идет по дорожке, не сознавая ни себя, ни винтовки, ни своего важного дела. Сон совсем обломал его, валит, опрокидывает, и солдат зяблый, всю ночь одинокий, всю ночь крепко державший ружье, вдруг не может бороться со сном, каким-то иным разумом уже признает себя грешным, побежденным, навеки погибшим. Но самое мучительное для солдата остается то, что он не помнит, как впадает в дремоту, и сознает, что уснул только тогда, когда, вздрогнув, просыпается. В такие минуты ему кажется, что он преступно и надолго покидал свой пост, и за это время все вокруг сурово изменилось. Огородов, напуганный своим безволием, пытается громко топать по дорожке, кидает винтовку от ноги на плечо, из плеча к ноге, однако не может выйти из оцепенения. Сладкие силы опять уводят его в какое-то тихое забвение, в запретный уют, по которому истаяла вся его душа. В казарменном бараке хлопнула дверь, а у о г о р о д о в а Оборвалось сердце, засуетилось, как прихлопнутое. Но сам он, ободренный живым звуком, держа винтовку на отлете, несколько раз к ряду присел и выпрямился. С веселой нещадностью потер глаза мокрым рукавом шинели, бледно улыбнулся. Кажется, подъем. — За что же? — спросил он сам у себя, вне всякой связи, и, не додумав, не осознав своего вопроса, Вздрогнул и ужаснулся. И опять, и опять. Наконец у казармы раздался сдвоенный удар в пустую гильзу. А минут через пять унтер-офицер Гребенкин, длинные сухоносы, й бодро крикнул с наслаждением и с присвистом. «Становсь!» Мимо Огородова пробежали на умывание солдаты первого расчета, обдав его запахом портянок и сонного тепла. в нательных рубахах, засудомоенных в зольном щелоке до желтизны. За ними шел, как всегда, со сведенными коленями Гребенкин в старом распахнутом мундире, на котором оттянутые пуговицы висели по обоим бортам, как медали. «Пяском!» — командовал он вдогонку солдатам, а те уже выбирали на камнях место и начинали умываться. Потом недружно собирали строй, приплясывали, толкаясь и суча руками от холода. Возбужденные свежим утром, все нетерпеливы, охота летать по камням, чтобы согреться. Прохватило сырым ознобом и унтера. Он прячет зевок в кулаке, но бодрится, не спешит, обходя и выправляя строй. Солдаты ужимаются, замирает перед унтером, тая внутреннюю дрожь и по команде «Бегом!» Диким табуном срывается с места. Огородов глядит им вслед, завидует, И от горячего желания бежать вместе с ними Ему самому становится бодрей. Скоро смена, а затем пустая тихая казарма, Хранящая после ночи душное и стомное тепло, От которого щиплет веки и ласково слепнут глаза. Когда над заливом исчахнет туман, С воды потянет ветерок, солдаты принуждены будут коченеть у орудий, быстро продрогнут, а он, с е м ё н Огородов, перед тем, как завалится ь на нары, поглядит на своих товарищей из окошка, переживая блаженное одиночество и близкий, доступный ему сон.